Первый комендант был сторонником всяческих обманчивых ухищрений, посулов, уговоров и реформ. Второй знал только одно слово – расстрелять. И вот они поспорили, кому из них удастся скорее покончить с партизанами. Под конец сценки выяснилось, что как в районе первого коменданта, так и в районе второго партизан становится все больше. Партизанский отряд – нападает население, в котором коменданты ведут спор. Оба хватаются за головы, кричат "Майн God!» и убегают. В том-то и дело, что партизанское движение возникло и развивалось не потому, что оккупанты дали возможность ему развиваться. Оккупанты ничего нам не давали. Советские люди не желали терпеть рабство в какой бы то ни было форме. Никакие трудности и лишения – не останавливали их. Число отрядов и численность их увеличивались с каждым месяцем. Областной отряд после мартовского боя вступил в полосу новых трудностей. Противник нас вскоре обнаружил и стал преследовать. Мы приняли решение не обосновываться в урочище Гулина, не строить землянок. Через несколько дней мы перешли опять в Рементаровские леса, Оттуда вскоре вернулись в Еленске. На месте мы теперь стояли не больше пяти-шести дней. Избрали тактику почти непрерывного движения. Началась весна, разлились реки. Нам пришлось бросать сани и срочно заготавливать телеги, брички, вазы. На это ушло немало времени и сил. Только к концу мая нам удалось заготовить необходимое количество подвод. До этого времени переходы совершали пешим порядком. Весной питание партизан не только не улучшилось, но даже ухудшилось. Крестьяне нам почти ничем не могли помочь. У них тоже кончились все запасы, припрятанные в свое время от немцев. Распутица и почти непрерывные дожди не давали возможности часто прилетать к нам самолетом. И все же отряд РОС. Нам даже пришлось временно ограничить прием. Не хватало боеприпасов, особенно, как всегда, патронов для автоматов и русских винтовок. А столкновения с немцами у нас происходили почти ежедневно. Тактика частых переходов сбивала немцев с толку. Они полагали, что партизаны во всех Черниговских лесах. А это областной отряд кочевал туда и обратно. Следы наши после того, как сошел снег, обнаружить было много труднее, а к середине мая распустилась листва, и маскироваться нам стало легче. Когда после мартовского боя мы услышали в лесу концерт по заявкам партизан, нам впервые стало известно, как много отрядов действует. Конечно, мы предполагали, что они существуют, не могут не существовать. Но теперь мы уже твердо знали, что и в Орловских, и в Киевских, и в Белорусских лесах, всюду, где есть хоть какая-нибудь возможность группе вооруженных людей скрыться от вражеских глаз, обязательно организовывались отряды. Окупанты поняли после мартовского боя, что окружить и прочесать леса им не под силу. Единственное, что им оставалось – блокировать места скопления партизан. Начиная с лета 1942 года, опытные, так сказать, кадровые оккупанты, те, что уже долго занимали должности комиссаров, разных комендантов и фюреров, сообразили, что ликвидировать партизанское движение, как того требовал Гитлер, в советских районах нельзя. Время от времени, получая приказы Центра, оккупанты предпринимали попытки наступления на леса. Но главные свои усилия они направляли на то, чтобы стать хозяевами хотя бы в городах, селах и на дорогах. Они разработали сложную систему обороны железных и важнейших шоссейных дорог. В населенных пунктах, в кварталах, где размещались оккупационные части, они вырубили деревья и кустарники, Ломались заборы и заменяли их изгородями из колючей проволоки. Гитлеровцы вынуждены были теперь держать в тылу и на своих коммуникациях весьма значительные силы. Каждый пост охранялся по крайней мере взводом солдат. На железнодорожных узлах, даже на второстепенных, таких как Прилуки, теперь стояло по целому полку.